Причину провала стали искать в международной обстановке. В начале 50-х годов голубь мира Пикассо был у китайцев самой популярной эмблемой. Он красовался даже на туалетной бумаге. И вот в Пекине словно забыли, что именно Джоэн Лай и Неру в свое время провозгласили знаменитые Панча Шила «Пять принципов мирного сосуществования» которые на конференции в Бандунге стали политической платформой неприсоединившихся стран. Китайское руководство стало обвинять Хрущева в ревизионизме за его попытки снизить накал холодной войны, сделать идею мирного сосуществования стержнем внешней политики социалистических государств. Самая драматическая коллизия возникла в связи с этим осенью 1959 года. В сентябре Хрущев должен был совершить эпохальную поездку по Соединенным Штатам, а к 1 октября прилететь в Пекин на десятилетие Китайской Народной Республики. Меня включили в рабочую группу по составлению его речи на юбилейном собрании, точнее Ге Геича за океан, на китайско индийской границе вспыхнули вооруженные столкновения. Как и в других частях бывшей Британской империи, англичане оставили там тлеющие угли, дабы использовать нестабильность для сохранения своего влияния в регионе. Чтобы оградить советского лидера от нежелательных расспросов, на сей счет было опубликовано заявление ТАСС. В нем выражалось сожаление по поводу пограничного конфликта и надежда, что обе страны решат спор мирными средствами за столом переговоров. Такая позиция Москвы вызвала негодование Пекина. Как, дескать, можно ставить на одну доску братскую страну социализма и капиталистическое государство? И вот в самый разгар тех пресловутых десяти дней, которые потрясли Америку, китайское руководство неожиданно перенесло начало юбилейных торжеств с 1 октября на 26 сентября. Хрущев оказался перед нелегким выбором либо скомкать свой триумфальный визит в США, либо поручить кому-то другому выступать на китайском юбилее. Он предпочел второе, в результате чего доклад, над которым мы трудились, зачитал Суслов. Хрущев прилетел в Пекин лишь 30 сентября. На другой день демонстранты все-таки увидели его на трибуне ворот Тяньаньмэнь. После праздничных торжеств Мао пригласил советского гостя в свою резиденцию близ столицы. Там Хрущева ждал конфуз. Хозяин встретил его в бассейне и предложил присоединиться к нему. Но беда была в том, что Никита Сергеевич не умел плавать. В своих черных сатиновых трусах до колен он, как и на отдыхе в пицунде, мог зайти в воду лишь до пояса и несколько раз присесть, дабы окунуться. Можно представить себе, сколь неуклюже выглядел гость на фоне хозяина, легко пересекавшего километровую ширензы. Как мне говорили люди из ближайшего окружения Хрущева, тот был настолько взбешен, что отменил недельную поездку по Китаю и решил немедленно возвращаться на родину. Думаю, причинами размолвки между Пекином и Москвой, которая привела к дорогостоящей 30-летней конфронтации, были не только идеологические разногласия, но и субъективный фактор – личная неприязнь лидеров двух соседних народов. Неприязнь у Хрущева усиливали воспоминания о своей беспомощной фигуре в длинных сатиновых трусах, когда он барахтался в бассейне рядом с великим кормчем. Три встречи с Дзянь Заминим. Дело было 14 июня 2001 года. В этот день в Шанхае произошла встреча высших руководителей шести государств прилегающие к бывшей советско-китайской границе, президентов России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Родившаяся там за пять лет до этого шанхайская пятерка превратилась в шестерку, официально говоря, в шанхайскую организацию сотрудничества, ШОС. Разумеется, быть хозяином подобного саммита очень хлопотно. И мы, 18 журналистов из упомянутых стран, приглашенные Министерством иностранных дел КНР освещать это событие, с пониманием восприняли огорчительную для нас новость. Утром 14 июня Дзянь Дзюминь сможет дать нам не интервью, как было ранее обещано, а лишь протокольную аудиенцию. Нас подняли до рассвета, и уже в 7 утра мы были в шанхайской загородной резиденции главы государства. Председатель КНР поблагодарил нас за приезд, пожелал успешной работы на саммите, сфотографировался вместе с нами и откланялся.